Глава 44. Ипсвич, пятница, 10 мая 1946 «Дорогая Эмили, не знаю, когда ты прочтешь это письмо. Полагаю, что это случится после твоего возвращения из поездки по Европе. Если так, то я всем сердцем надеюсь, что тебе удалось найти во Франции и Германии то, что ты так хотела отыскать, могилы твоих погибших родственников — и те места, где началась история рояля, о котором ты мне так часто рассказывала в те годы, что мы провели в Колчестере. Встретиться нам не удалось, а мне так хотелось оказаться в твоем доме в Челмсфорде и снова увидеть тебя. Я мечтала об этой встрече. Я ввела 4 ноября в моем календаре красным карандашом, но за пару дней до назначенной даты получила письмо, в котором ты писала о неожиданном визите немецкого лейтенанта. «Ты писала, что после всего, что узнала о своем отце, тебе просто необходимо поехать в Европу и что тебе нужно время для подготовки. Признаюсь, сначала я очень огорчилась, но потом подумала, что если для тебя это так важно, то и для меня это тоже должно быть важно. И я, как бы ни было мне грустно, решила ждать. Несколько месяцев от тебя не было вестей. Полагаю, что я отошла на второй план». Ты была слишком занята этим путешествием, которое хотела совершить одна, а потому даже не предложила мне сопровождать тебя. Так или иначе, писем от тебя не было. Я не жаловалась. Я понимала. Я запаслась терпением и была готова ждать, сколько потребуется. Но пока я ждала, случилось кое-что, о чем ты должна знать. Ты помнишь Джеймса Палланта? «Солдата, который попал к нам летом 1944 года после ранения, полученного во время операции Эпсом в Нормандии. Красавчика, моего земляка из Ипсвича. Он еще всегда шутил и подразнивал нас. Конечно, ты его помнишь, мы о нем часто говорили. Так вот, когда война закончилась, он вернулся в Ипсвич. Мы с ним соседи, так что иногда случайно сталкивались в городе. Но потом... Этого очень хотели мои родители». Наши встречи перестали быть случайными. Со временем они происходили все чаще, и, в конце концов, две недели назад он сделал мне предложение. «Что тебе сказать? Я растерялась, я не знала, что ему ответить. Он такой добрый и такой милый. Любая женщина на моем месте тут же сказала бы «да», но «я люблю тебя». Что мне было делать? Принять его предложение и жить той жизнью, какой желает для меня моя семья?» или остаться с тобой и всю жизнь прятаться от людей. Я не спала несколько ночей, я несколько дней ничего не ела, я не могла думать ни о чем другом, я спорила сама с собой, я не могла сделать выбор. Если бы я не любила тебя так сильно, мне было бы намного легче. Я приняла его предложение, хотя это решение далось мне с трудом. Я уже говорила, что он хороший человек, безумно в меня влюблен, И я надеюсь, что когда-нибудь научусь любить его. Мои родители, родственники, друзья, все уговаривали меня согласиться, но я хочу, чтобы ты знала, что бы они мне ни говорили и как ни пытались бы повлиять на меня, последнее слово оставалось за мной, и решение я приняла сама. Хотя я влюблена не в него, а в тебя, я уверена, что он будет мне хорошим другом, и рядом с ним я буду жить, ни от кого не прячась. «Наша с тобой любовь — это лучшее, что было в моей жизни, и я знаю, что всегда буду любить тебя. Но в то же время я понимаю, пришла пора расстаться, и я прощаюсь с тобой и обещаю, что всегда буду вспоминать о тебе с уважением и благодарностью. Я все решила, я выйду за Джеймса, позволю ему любить меня, научусь любить его. У нас родятся дети, и мы будем счастливы». «Я знаю, что должна пойти по этому пути, и всё у меня получится. Очень надеюсь, что ты нашла в Европе то, что искала. Очень надеюсь, что ты тоже найдёшь свой путь. Спасибо за то, что ты была в моей жизни. Я никогда тебя не забуду». Оливия Тернер. Как Оливия и предполагала, Эмили получила это письмо, когда вернулась из поездки в Европу открыла дверь дома на Чорч-стрит, внесла чемоданы и увидела его. Бросив все, вскрыла конверт, предчувствуя, что это письмо может оказаться совсем не таким, какого она ждала. Путешествие по Европе настолько захватило ее, что она надолго оставила Оливию без новостей, сама виновата. Она начала читать, все еще надеясь, что ошибается, что ничего не изменилось, что это еще одно письмо любви, и в нем предлагается новая дата встречи. Дочитала. На мгновение задумалась. Начала читать сначала, медленно, намного медленнее, чем в первый раз. Это, конечно же, было письмо любви, пусть и не той, которая она ждала, но все же любви, любви, которая говорит «прощай». Возможно, прощения не случилось бы, если бы Эмили не отправилась в долгую поездку, или если бы закон не вынуждал их с Оливией скрывать свои чувства и выбирать между нормальной жизнью и жизнью, осуждаемой всеми и вынуждающей прятаться ото всех. Но по какой бы причине, первой, второй или обеим сразу, не произошло расставание, оно произошло, и это было главное. Ей стало грустно, но грустила она недолго. Теперь у нее был новый взгляд на мир, тот, что появился, когда она вышла из собора в Магдебурге, и она понимала, что сейчас не время жаловаться. Пришло время любви с большой буквы, всеобъемлющей любви, которую она заново открыла для себя во время поездки по Европе, той любви, что целых пять лет была у них с Оливией в Колчестере, той, которой дышало последнее письмо Оливии. Эта любовь. Рождается из всего, хочет всего и стремится ко всему. Полная колода, черви, бубны, трефы и пики. Она больше, чем увлечение или страсть. Это любовь на расстоянии, которая не лжет и не лицемерит, не говорит «я тебя люблю» вместо «я тебя хочу». Она всегда говорит правду, потому что правда не может причинить вреда. Это любовь, которая, даже прощаясь, делает это с благодарностью и уважением. Она подошла к стоявшему на небольшом свободном пространстве между столовой и гостиной роялю, подняла клап и поставила письмо на Пюпитер. В трудные минуты Гратриан Штайнвек всегда был лучшим союзником. Села на банкетку и задумалась, что сыграть. Может быть, Ревари де Бюсси, тетрадь с нотами которой покоится теперь под белым мраморным надгробием семьи Шульца? Но нет, не сейчас». Пьесу выбрал за нее рояль. Ей вдруг почему-то захотелось сыграть второй ноктёрн ми-бемоль-мажор опус 9 Шопена. Как если бы письмо было нотами, она снова начала читать его и заиграла анданте. Рояль был в конец расстроен, но Эмили не обращала на это внимания. Как бы ни было ей больно, она радовалась за Оливию, которая выбрала свой путь. Она не позволила грусти, обиде или горечи завладеть ее сердцем. В этом сердце была только любовь, потому что она знала, что Оливия, хотя и выбрала нормальную жизнь, до самого конца будет любить только ее Эмили. Потому и Ноктюрн она доиграла до самого конца, до самого последнего аккорда. Ведь она была последней из Морисов, последним звеном истории, начавшейся в Магдебурге, Истории одного рояля, фабрики Гретриан-Штайнвек. Истории о музыке, стрельчатых арках и любви. Не просто любви, а любви с большой буквы. Любви, над которой не властны ни расстояния, ни расставания. Любви, которая будет жить, пока она, Эмили, не перестанет играть.